«Предпочитаю денежки у себя хранить». «Так ведь опасно, у себя ограбить могут», — осуждающе покачал головой Ахимас. «Меня не ограбят», — Медведев хитро подмигнул. «Во-первых, у меня в доме отставные солдаты живут. Днем и ночью на двор стерегут. А еще больше я на бронированную комнату полагаюсь. Туда никто, кроме меня, попасть не может». Ахимас хотел спросить,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 Не отвечай. Мне все равно. Я тебя так ждала. Потом перестала ждать и вышла замуж. А ты взял и приехал. Ты заберешь меня отсюда? Это ведь ничего, что я тебя не дождалась. Ты не сердишься. Ты ведь помнишь меня. Я Женя. Из Скировского приюта. Тут Ахимаз вдруг ясно увидел перед собой картину, которую за все эти годы ни разу не вспоминал. Хасан